Однако, почему я говорю о русском языке? Да потому что, потому что для нас особенно опасно, когда п л ю с м и н у с ы м меняются местами. У нас особая энергия. Такой энергии в мире нет. Если у нас плюс-минусом меняются местами, нас коротит. И нас закоротило по полной программе. При нашей энергетике, что дает энергию людям? Земля, язык. У нас сумасшедшая энергия. В зоопарках мира я бывал и наблюдал, как ведутся е б наши и как ведутся е б иностранцы, а без э н е р г и ч е н ы е Вот идет немец, лежит полудохлая змея. Он прочитал, змея. Видите, вы уже как хотите. Он прочитал, змея. И ушел. Все. У него нет энергии на разборки со змеей. Наш не уйдет никогда. Бздин п о а к в а р и у м у в вот о так вот. Ты п о д л о б у д е ш ь реагировать или нет? б з е ь б з е ь б з е ь б з е ь б з е ь б з е ь б з е н б покату да. Да, у нас особая энергия, только наши люди могут всей электричкой убегать от контроллера. Ребят, логика зависла, энергия впереди логики. Американец думает на ходу, немец стоя, англичанин сидя, а русский потом. Сначала делает, потом думает, как бы расливать то, что он наделал. До того дошло уже с, этой, с нашей энергией, о п е р е ж а ю щ е й логику, а логика зависла в результате. Только наши люди не отвечают на вопрос, они эмоционально отвечают. Спрашиваю д е в у ш к и сколько сейчас времени, она говорит, о, я в институт о п а з д ы в а ю Ей не все равно за кого голосовать после этого. Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает бить милицию е вместе с ним. Да, народ со сбившейся логикой. Да и мужики не лучше. Только наш мужик хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями, сам вышел. И гости сам, сам, О, сам. Только н а ш мужик может подойти на пляже к незнакомому человеку и сказать: я хочу сплавить за буйки, посторожите мою одежду. У меня там деньги и дорогой мобильник. А женщина встала на весы при мне. Я не знаю, что с вами будет сейчас. Женщина стала на весы при мне в поликлинике и живот втягивает, вы д а т Ну мужики тоже на весах втягивают живот иногда, но это чтобы видеть. Нет, друзья, но не то, что вы подумали. Ну как вам не стыдно? Однако все не так плохо, друзья мои. Неплохо, вот почему я считаю, у нас народилась замечательная молодежь. В э т м возрасте принято винить молодежь, не, она во многом не виновата. У них действительно сбились мычки. Ну смотрите, родители вынуждены были зарабатывать в тяжелые э, годы, когда они подрастали, деньги они не обращали школу в растерянности. Но наша молодежь, она, она талантливее нашего поколения. Я со многими молодыми людьми знаком. У них процессор работает быстрее, у них модемная плата шире, файлы пустоваты, конечно, я вам честно скажу. Но вот это природная соображалка. Нигде в мире нет такой команды знатоков, как у нас. Вы, вы, вы смотрели эту передачу? Ну, представляете, наши знатоки с американскими встречаются. Ну. Только наши могут. Я поражаюсь иногда за 10 с е к у н д разгадать название пристани на реке Жмуть. А КВН. Мы виним и критикуем молодежь. Только на русском языке в мире существует КВН. В КВН играют везде, везде. Я не знаю, в детских садах, в школах, в яслях, в тюрьмах, в яслях притюрьмах. Почему? Да КВН заменил практически комсомол сегодня. Такое количество живо мыслящих людей осталось только у нас. А в подъездах наши трогательные молодые люди, они не такие плохие, как кажется, они ежики в тумане. Они выставили этого ежика перед родителями, а сами любимым пишут в подъездах на потолках: "Я тебя люблю". Это только наш может принести лестницу, краску, поставить это все. "Я тебя люблю" и та тащится каждый раз, проходя мимо. Они очень трогательные, они приходят за кулисы, п о с с о р я т с я с мамой, говорят: "Дай тебе автограф". Я говорю: "Кому маме?" Она болеет, я говорю, что из этого автографа будет прикладывать к больному месту. Другое я не люблю, когда говорят, дайте автограф для бабушки, она вас любит с детства. Вот это я не очень люблю. Очень трогательные молодые люди, только наши молодые люди могли 9 мая на Красной площади с такой энергией подбрасывать в воздух контуженного воину ветерана, что к нему вернулась речь. И у них уже рациональное полушарие развито больше, чем у нашего поколения, потому что они уже выросли на компьютерах, они были за границей, они удивляются иногда. Мой мой коллега по авиационному институту, он проработал всю жизнь в космической промышленности, и у него парень подрос, 25 лет, говорит: "Папа, вы как могли космос освоить, папа? Ты код на входной двери запомнить не можешь?" Ты если вечером выходишь, ты до утра стоишь ждешь, пока выйдет кто-нибудь, чтобы тебе дверь о т к р ы т ь А в детском саду все группы детского сада ухахатывались, когда воспитательница прибежала к директрисе и говорит: "Я не могу больше". Я не могу больше отправлять ваш факс. Я его отправила уже 14 р а з а он все вылезает обратно. Ей из младшей группы парнишка сказал: "Тётя, надо было марку приклеить, чтобы он дошёл". Иностранцы заметили, как соображает русская молодежь. Они закупают у нас молодежь сегодня и в американские компьютерные центры. Все. А мы ее бросили. И японцы даже из Владивостока иногда приглашают на работу наших молодых людей работать, знаете, свежей головой, потому что японцы заметили, что наши, но ну, не формат не формат мышления у наших. Например, сопки Уссурийский край, вышки для теле, которые связь телефонную поддерживают, они не всегда хватает их высоты и японцев не берет телефон, а наши с СМСками общаются как? Они набирают СМСку, нажимают и бросают вверх. Это никто в мире не может придумать. И вот один парень работал свежей головой в Токио, а японцы решали, как из курительной комнаты так открывать дверь, чтобы люди не брали за ручку, потому что ручка будет грязная другой возьмет фотоэлементы или видеокамера должна быть. А наш опоздал на это за с е д а н и е с п р а ш и в а е т в чем проблема? Чего так долго решает? Говорит, вот решаем, как открыть дверь, чтобы не рукой. Он говорит, ногой открывайте все. <реш> Те так удивились этому решению. Говорит, а как ногой? Да вот так бадам и все. Он говорит, бадам нельзя. А как можно? Он им нарисовал, как рычажок на резиночке, нажал на педальку, откроется.